Том 5, глава 31. Золотая дорога против Белого тигра. Тем не менее, третье умение Мубая было все же чрезвычайно сильным. Несмотря на то, что он был атакован в таких обстоятельствах, он все еще не получил серьезных травм. Вандун взлетел в воздух, но Ейхау все еще был на земле. Ейхау не отступил, как Вандун. Вместо этого он сразу же бросился вперед. Пока он двигался вперед, используя призрачно-теневые запутывающие шаги, его руки стали нефритово-белыми. Это были загадочные нефритовые руки секты Тан. Он воспользовался коленопреклонным положением Хуабиня, чтобы броситься вперед, после чего отвел свои ладони назад. Как только Хуабинь собирался встать, Ейхау хлопнул ладонями по груди Хуабиня. Ихау вложил все, что имел в эту атаку. Он знал, что не сможет убить Хуабиня этим, но можно сказать, что эта атака содержала все обиды, которые он испытал за 11 лет, которые провел в особняке герцога Белого Тигра. Когда он ударил Хуабиня в грудь, его глаза даже покраснели. Три месяца горьких тренировок не прошли и даром. Мало того, что духовная сила Юйхао и различные навыки выросли в силе, качество его телосложения также улучшилось. Эта атака, усиленная загадочными нефритовыми руками и контролирующими журавлем, захватывающим дракона, была самой мощной физической атакой, которую он мог использовать на своем текущем уровне. Кроме того... Трансформация Ваджера Белого Тигра Хуабини была в слегка ослабленном состоянии из-за света богини-бабочек Вандуна. Юйхао сделал все возможное в этой атаке, и несмотря на огромный разрыв между их рангами духовных сил, он все же был в состоянии вдавить живот Хуабине и даже немного втолкнуть его тело в землю, едва не заставив его выплюнуть глоток крови. Хотя эмоции ейхао бушевали, он все же оставался мастером духа. Его духовная сила, которая намного сильнее, чем у обычного мастера духа, позволяла ему всегда оставаться разумным. Он быстро отступил, как только его атака поразила цель. Мгновенно после того, как он это сделал, Хуабинь контратаковал в ответ. Его когти рассекли воздух там, где только что был Юйхао. Силы его атаки, мускулы и кости Юйхао были бы сломаны, если бы эта атака Хуабиня попала. Вандун медленно спустился, приземлившись на плечи Хо. Хотя Юйхау не смог по-настоящему ранить Хуабиня, он все же ощутил некое чувство освобождения в своем сердце. «Мама, ты видела это? Твой маленький Юйхау уже начал мстить за тебя. Этот удар ладонью — это только начало». «Придет день, когда у меня будет достаточно сил, чтобы отомстить за тебя и отплатить за боль и унижение, которое мы перенесли за последние десять лет». Гневный свет наполнил глаза Хуабиня, когда он промахнулся по Юйхау. Он не думал, что на самом деле не сможет получить преимущество над ним даже в таком близком расстоянии. Между их сильными сторонами был явный разрыв, но Юйхао и Вандун смогли положиться на свою удивительную синергию и подбор правильного времени, чтобы подавить его силу. Хотя трансформация ваджры Белого Тигра была мощным умением, его потребление духовной силы было чрезвычайно великим. Если бы оно использовалось в течение длительного периода времени, Хуабинь был бы полностью истощен. Без каких-либо колебаний или паузы Дайхуабинь снова бросился прямо к Йойхао и Вандуну. Битва достигла своей кульминации. На другой стороне арены Сяо-Сяо полностью контролировала область. Ее ранг самосовершенствования не был слабее, чем у Джулу, и хотя Циветта преисподней находилась на пике среди боевых духов системы ловкости, у Сяо-Сяо было два боевых духа. С точки зрения атрибутов, она даже имела небольшое преимущество перед Джулу, так как эффект снижения скорости флейты поклонения девяти фениксов снижал скорость ее противника. В такой ситуации, когда Сяо-Сяо также получала поддержку духовного обнаружения Хо, ей лучше было бы исчезнуть, если бы она не смогла заблокировать Джулу. Три больших черных котла Сяо-Сяо вращались в воздухе, прерывая каждый ход Джулу, используя предвидение Юйхао. Несмотря на то, что Джулу была очень быстра, это было так, словно она попала в клетку, созданную Сяо-Сяо. Независимо от того, как сильно она пыталась выбраться из нее, у нее ничего не получалось. Она пыталась использовать грубую силу, чтобы вырваться из заточения, но даже при том, что она не была слабой, разбить дух инструмента высшего ранга, такой троичный котел разрушения духа, было не тем, что она могла достичь прямо сейчас. С другой стороны, Сяосяо -Сяо не была хороша в атаке, что означало, что победить Джулу было бы непросто. Таким образом, их битва превратилась в затяжную битву между равными противниками. В глазах учителей и зрителей это уже была победа Сяо-Сяо. Обычно мастера духа системы ловкости способны подавить мастеров системы контроля. Тем не менее, Сяо-Сяо смогла, полагаясь на двух своих боевых духов, контролировать Джулу, что позволило ей даже одержать верх. По крайней мере, Джулу не могла помочь Дайхуабине. С другой стороны, Цу Ядзе уже была исключена из-за хитрых махинаций Юйхао и Вандуна. Из-за этого общие силы обеих команд были теперь намного ближе к друг другу. «Ну как, старый Янь, похоже, мое предвидение было лучше, чем твое ха ха говорил с довольным голосом. Яньша уже просто улыбался в этот момент. «Ты не должен говорить так рано! Эти ребята еще не победили!» Цэндауду засмеялся. «Из-за того, что я видел, даже несмотря на то, что между ними есть разрыв с точки зрения силы, они все еще находятся в невыгодном положении, если они полагаются на всю синергию. Если матч затянется еще на некоторое время, как ты думаешь, какая сторона тогда победит?» Яньша уже равнодушно сказал. «Я знаю, что ты хочешь сказать». «Эта играющая на флейте девушка, которая также использует котлы, сводит к минимуму потребление своей духовной силы с самого начала матча. Она использует только духовное умение своей флейты. Если так продолжится и дальше, ситуация обернется в их пользу, когда эта маленькая черная кошка исчерпает всю свою духовную силу». Цэндауду Лукаву улыбнулся. «Я знал, что ты поймешь это. Если это так, почему бы тебе не сдаться заранее?» Яньша уже посмотрел на него. «Старый Цань, ты слишком долго играл со своими железками. Ты уже забыл одну из традиций мира мастеров духа. Какие отношения у особняка Белого Тигра с семьей Джу из Империи Звездного Духа?» Как только он услышал слова Яньша уже, улыбка на лице Цэндоуду мгновенно застыла. «Не может быть! В семье Джу и Дай только одна пара в каждом поколении, максимум две. Сколько лет этому ребенку?» «Не говорите мне, что герцогство Белого Тигра планирует позволить ему унаследовать положение великого герцога!» Яньша уже улыбнулся. «Почему это не может быть?» Ему уже удалось собрать три духовные кольца до 12 лет. При этом он уже превзошел предка семьи Дай, лидера семи монстров Шрека, чья статуя в настоящее время находится у входа в академию. Семья Дай всегда позволяла сильному наследовать положение великого герцога. Разве герцог Белый Тигр не послал своего ребенка в Академию Шрек, чтобы продолжить его обучение и посмотреть, какой потенциал мы сможем раскрыть в нем? В семье Джу много внутренних фракций, и эта девушка должна быть инвестицией, которую определенная фракция семьи Джу сделала в Дайхуабине. «Если бы они легко выиграли этот матч, мои догадки могли бы остаться просто догадками. Однако сейчас они проигрывают. Скоро мы сможем увидеть, была ли моя догадка верна или же нет». Будучи деканом отдела боевых духов Академии Шрек, Яньша уже не просто обладал чрезвычайно высоким рангом совершенствования. Он также контролировал различные секреты и ресурсы, накопленные Академией Шрек за последние десять тысяч лет. Не было бы ошибкой назвать его энциклопедией «Континента мастеров». Услышав слова Яньша уже, улыбка на лице цянь полностью исчезла. На его лице появилось болезненное выражение. «Я знал это! Такая хитрая старая лиса, как ты, не позволит мне получить даже небольшую выгоду для себя!» Ты просто ждал, чтобы это произошло. Хорошо, если мы уменьшим нашу ставку. Послушай, я знаю, что матч еще не закончился, но могу ли я дать тебе 30 снарядов, если я сейчас дамся? Мы были братьями на протяжении многих лет, и ты также знаешь о моей вредной привычке. Ты просто мучаешь меня сейчас». Лицевые мускулы Дува и Луна дергались, когда он сопротивлялся вырывающемуся смеху. Фань Юй, с другой стороны, закрыл лицо руками и уткнулся головой в колени, ведя себя так, словно не знал Цэндоу-ду. Дэкан Цань был чрезвычайно выдающимся человеком во многих отношениях, но у него был единственный недостаток – это его скупость. Из-за этого ему дали очень длинное прозвище в академии. Много денег, маленькие руки, скряга, фарфоровая перепелка, стеклянная крыса, стеклянный кот. Все эти клички принадлежали ему. Смысл этого прозвища заключался в том, что, несмотря на то, что у него было много денег и ресурсов, было бы чрезвычайно сложно отнять у него что-нибудь. Он был олицетворением слова скупой. Это правда, что Ехао и Вандун имели небольшое преимущество в матче. По силе они уступали Хуабиню, даже если они работали вместе. Тем не менее... Духовное обнаружение Юй сыграло решающую роль в их нынешней ситуации. Опираясь на его мощные способности к предсказанию, они смогли сражаться с Хуабинем, не встречая его в лоб. Все их атаки были стратегическими, так как они постепенно вынуждали хуабиня обороняться крылья вандуна были полностью развернуты под усиливающим эффектом силы хаудуна в то время как ейхау двигался вокруг используя призрачно теневые запутывающие шаги создавая впечатление что эти двое действуют как единый организм. когда ослепленные синие крылья вандуна наконец таки взлетели в небо да мог только безрезультатно кричать как бы яростно он не атаковал. Не то чтобы он не делал каких-либо рисковых шагов, проблема заключалась в том, что его противники, казалось, были в состоянии увидеть все его планы. В конце концов, единственное, что он получил, это раны на своем теле. Но с другой стороны, Юйхау и Вандуну все время удавалось идеально уклоняться от всех его атак. Хуабинь также обращал внимание на ситуацию Джулу. В начале битвы Джулу уже полностью выложилась, доведя свою скорость до предела в попытке прорваться сквозь заграждение Сяо-сяо. Из-за этого ее энергопотребление было чрезвычайно велико. С другой стороны, Сяосяо, сяу которая уже разработала стратегию борьбы с ней, потребляла гораздо меньше духовной силы, чем Джулу. Несмотря на то, что она высвободила оба своих боевых духа, она использовала только первый духовный навык своей флейты поклонения девяти фениксов. Скорость Джулу явно уменьшилась, и из-за духовной способности флейты поклонения девяти фениксов подавлять скорость, ее истощение начало проявляться. Хуабинь постоянно поддерживал активностью свою трансформацию в аджеры Белого Тигра ради сохранения своего абсолютного преимущества в силе атаки. Но он начинал испытывать трудности в контроле огромного потребления духовной силы. С его точки зрения, Йойхау и Вандун должны были потреблять столь же огромное количество духовной силы. Тем не менее, они оба казались все еще были полны энергии. Если битва будет продолжаться так, он может проиграть матч. «Если вы на что-то способны, то встретьте меня в лоб!» Яростно взревел Хуабинь. Он больше не мог сдерживать свою ярость. След презрения появился на губах Юйхао. «Разве ты не знаешь, что такое стратегия? Ты сын герцога Белого Тигра, но ты даже не знаешь, что такое стратегия. Что за кусок мусора?» В глазах Хуабиня вспыхнул дикий свет. Внезапно, к удивлению Юйхао Ивандуна, он отменил трансформацию важры белого тигра. Хотя им помогло духовное обнаружение Юйхао, они всегда избегали прямой конфрактации с Дайхуабинем. Они всегда поддерживали фиксированное расстояние между ними. Хотя Юйхао знал о действиях Хуабиня, их движения замедлились из-за их недоумения. дай Хуабинь не стал нападать, а вместо этого отступил. Внезапные изменения в его движениях ошеломило троицу Юйхао. Кроме того, Юйхао по циркуляции духовной силы Хуабини смог определить, что его действия не были ловушкой, а подлинным отступлением. В тот момент, когда Хуабинь повернул назад, Джулу тоже сделал ход. После использования удара преисподней на Сяо-Сяо, она медленно отступила к Хуабиню. Что они делают? Они пытаются восстановить свою духовную силу? Ван Дун спрыгнул с плеч Юйхао, а Сяо-Сяо поспешно бросилась к ним. У всех троих был озадаченный вид. Внезапно, необъяснимо сердцебиение Юйхао стало сильно ускоряться. Это чувство не было новым для него, когда он вошел в Великий Лес Звездного Духа. Прежде чем поступить в Академию Шрек, он испытал именно это чувство, когда встретил своего первого духовного зверя. Это было таинственное предостережение, исходившее от его духовных глаз. Они участвовали в матче прямо сейчас, и странные действия их оппонентов вместе с учащенным сердцебиением Юйхао вызвали шок в его сердце. Он невольно закричал «Они пытаются использовать навык слияния!» В этот момент Хуаби не сдал тигриный рев. За этим последовало очередное расширение его тела, наряду с неистово вздымающимся белым мехом и черными полосами на нем. Джулу слегка даже стиснула зубы, а ее тело покрылось слабым черным светом. Ее тело вспыхнуло в воздух и даже, казалось, стало прозрачным. После этого она развернула руки в сторону Хуабини. В данный момент Дай Хуабини и Джулу могли видеть только друг друга. Двойные зрачки Хуабиня слились в единый зрачок, но мрачность в его глазах все еще осталась. Напротив... Взгляд Джулу стал таким же спокойным, как вода, создавая даже впечатление, будто она собирается раствориться в нем. В этот момент ауры белого тигра и цветы преисподней полностью слились, испуская крайне таинственное чувство. Белый тигр, казалось, поглотил черную кошку, и сильные колебания духовной силы вырвались из их слитых тел, как гейзер. Два света слились в одно целое внутри Золотого Ореола, создавая при этом особо невероятное чувство. Слияние боевых духов не было таким простым, как 1 плюс 1 равно 2. Даже два одинаковых боевых духа не обязательно будут обладать навыками слияния, потому что сам акт слияния требовал, чтобы два духа дополняли друг друга и имели совершенную совместимость. Когда навык слияния был активирован, его воплощение определенно было не на том же уровне, что и у двух мастеров духа, использовавших его. Это было особое существо. Тела Мубая и Джулу исчезли в тот момент, когда произошло слияние, оставив на экзаменационной арене только огромного белого тигра. Тело белого тигра было прозрачным, а его мех был исписан черными полосами. Его фиолетовые глаза холодно смотрели на троицу Юйхао. Да, это был секрет, принадлежавший родословной герцога Белого Тигра и семье Джу, которая также была высокопоставленной дворянской семьей в империи Звездного Духа. Секрет слияния боевых духов. Почти все герцоги Белого Тигра были женаты на женщины из семьи Джу. Это также относится и к жене герцога, которая донимала мать Юйхао, Причина, по которой она смогла покрыть небеса в особняке Белого Тигра, было не только из-за ее собственного влияния. Это также было связано с силой ее семьи, а также с большой силой, которой обладала она сама. У боевого духа, принадлежавшего герцогу Белого Тигра, было более точное имя «Белый Тигр со зловещими глазами». Более того, наиболее отличительной чертой человека, который обладал белым тигром со зловещими глазами, были двойные зрачки в его глазах. С другой стороны, была чрезвычайно высокая вероятность того, что у белого тигра со зловещими глазами будет достаточно высокий уровень совместимости, чтобы выполнить слияние боевых духов с цветой преисподней семьи Джу. Родословная герцога Белого Тигра поддерживала тесные отношения с семьей Джу с древних времен. В прошлом, когда родословная герцога Белого Тигра являлась королевской семьей Империи Звездного Духа, семья Джу наследовала должность премьер-министра. Хотя эти две семьи не сохранили свою прошлую славу, эти огромные, глубоко укоренившиеся силы все еще занимали важные позиции в Империи Звездного Духа. Кроме того... Лучшим связующим звеном между особняком герцога и семьей Джу были браки, произошедшие в прошлом. Естественно, не все белые тигры со зловещими глазами могли слиться с цветой преисподней. Однако, с древних времен в каждом поколении всегда была подходящая пара, или даже две. Кроме того... Одна из важнейших предпосылок для принятия потомком должности герцога Белого Тигра заключалась в том, что этот потомок успешно женился на женщине из семьи Джу. В настоящее время Дайхуабинь был единственным сыном первой жены герцога Белого Тигра в своем поколении, который смог успешно провести слияние боевых духов с дочерью семьи Джу. Слияние белого тигра и цветы преисподней образовало огромную фигуру восьмиметровой длины и двухметровой высоты, только что появившуюся на экзаменационной арене. Это был навык слияния Дайхуабиня и Джулу – белый тигр преисподней. Огромный белый тигр казался несколько прозрачным и создавал впечатление, что это было полностью иллюзорное существо. Однако фигуры Хуабиня и Джулу уже исчезли. Огромное тело белого тигра слегка присело на корточки, а затем немедленно бросилось с ужасающей скоростью в сторону троицы команды Юйхао, оставляя после себя прозрачные колебания. Когда он прыгнул в воздух, он надменно поднял голову. Его взгляд, который не обращал внимания на весь мир, был полон высокомерия, поскольку он раскрывал свою идентичность как повелителя этого мира, так и царя зверей. «Сяо-сяо!» «Давай начнем!» — крикнул Юйхау, обернувшись и разводя руки в сторону Вандуна. Изначально они не планировали заходить так далеко, поскольку Юйхао решил терпеливо ждать своего будущего. Однако, когда их противник активировал свой навык слияния, у них не было другого выбора. Юйхао не хотел проигрывать этот матч, он хотел, чтобы дух его матери на небесах увидел его усердие и силу, и пусть она увидит, что у него был шанс отомстить за нее». «У Дайху и Джулу был последний козырь, так почему же его не должно быть и у троицы Юйхао?» Ван Дун уже широко развел руки, и в его глазах появился странный свет, когда он посмотрел на Юйхао. В его глазах было нежное выражение, но оно также казалось обнадеживающим и утешительным. Этот странный свет заставил сердце Юйхао сильно биться, и его взгляд стал еще более решительным. Однако... Слабая улыбка также появилась на его лице. Улыбка, которую мог видеть только Ван Дун. Правильно. Непосредственно перед началом матча они попытались активировать свой навык слияния и преуспели в этом. Они на самом деле восстановили способность активировать свой таинственный навык слияния всего лишь за три дня. На высокой сцене все учителя затаили дыхание. Однако самым нервным человеком в этом месте был судья – Он уже был готов вмешаться в любое время. За исключением крайне небольшого числа учителей, подавляющее большинство из них никогда не ожидали такой захватывающей сцены в матче первокурсников. Навык слияния — это был навык слияния боевых духов. Судья уже готовился остановить «Белого тигра» преисподней, хотя навык слияния был чрезвычайно сильным. Пользователи все еще были далеки от его уровня совершенствования. Он был уверен, что сможет спасти троицу Юйхао в тот момент, когда Белый Тигр преисподней начнет свою атаку. Тем не менее, он не сделал ход из-за движения Юйхао и Вандуна, а также действий Сяо-Сяо. Темный свет одновременно вспыхнул из трех больших котлов рядом Сяо-Сяо, когда они мгновенно выстрелили в середине экзаменационной арены. В то же самое время... Оба ее духовных кольца троичного котла разрушения духа одновременно загорелись. Голо черного света появилось из тела сяо Но оно не просто окружило ее, как обычно. Вместо этого оно влилось в троичные котлы разрушения духа. Затем три котла слились в один, вызывая сильный звенящий гул. После этого огромный котел, который был в два раза больше ее обычного объединенного котла, заполнил небо. На поверхности огромного котла были едва различимые странные руны, которые вызвали неописуемое давление, вырывающееся из него наружу. Лицо сяосяо мгновенно побледнело, но она закрыла глаза и указала вперед правой рукой. Огромный котел замерцал, а затем немедленно появился перед белым тигром преисподней и спустив оглушительный гул. Национальное сокровище, трепещущая дрожь котла! Это была самая мощная техника контроля Сяо-Сяо. На этот раз она не пыталась использовать удерживающую способность сокровища. сяо узнала, что ее сильнейшее умение, которое было образовано слиянием двух ее духовных умений, не сможет удержать белого тигра преисподней. Она применила его как одноразовую атаку, позволяя его силе вырваться наружу. Хотя стоимость его использования была высокой, до такой степени, что ее духовная сила была почти полностью истощена в одно лишь мгновение. Она не испытала ответной реакции, как раньше. Трепещущая дрожь котла Сяо-Сяо яростно исказила воздух, окружающий ее, да до такой степени, что это было видно даже невооруженным глазом. И тиранические вибрации заполнили десятиметровый радиус вокруг котла. Благодаря точному руководству духовного обнаружения Хо, она смогла полностью заблокировать передвижение белого тигра преисподней. Приняв на себя искаженную рябь умения Сяо-Сяо, огромный белый тигр преисподней озарился белым светом. После этого на короткое время он стал вялым. Он принял сильные вибрации от навыка Сяосяо, -Сяо, но его огромное тело почти не пострадало. Лицо Сяосяо -Сяо было переполнено шоком. Она никогда не ожидала, что огромный белый тигр лишь остановится на короткое мгновение после того, как получит атаку ее трепещущей дрожи котла. Однако в следующее мгновение произошла более удивительная сцена, когда рядом с ней поднялся странный золотой столб света. Единственное, что могли увидеть ее глаза после того, как она увидела эту огромную золотую колонну, был блеск. Блеск, который излучался от Хо Юйхао и Вандуна. С одной стороны был Юйхао, глаза которого излучали бледно-золотой свет. С другой стороны был Вандун, чьи ослепительные крылья были расправлены, когда он высвободил свою сияющую богиню бабочек. В тот момент, когда они высвободили своих боевых духов, обнявшись друг с другом, окружающая десятиметровая область мгновенно засветилась, но затем необычайный свет вырвался из их тел. Этот свет был крайне необычным, это было уникальное сияние, которое чередовалось между синим, фиолетовым и золотым цветами. Плотная, сияющая аура сужалась стволом света, но в нем также были смешаны таинственные колебания духовной силы. Позади Вандуна появилась огромная фигура. Это была полная, великолепная фигура сияющей богини-бабочек. С другой стороны, за Юхао появился огромный, но иллюзорный глаз с вертикальным зрачком. Этот глаз был бледно-золотым, но внутри зрачка был слабый фиолетовый оттенок. Две огромные фигуры медленно приближались друг к другу в воздухе, и по мере того, как они становились все ближе и ближе друг к другу, начали происходить преобразования. Фигура духовного глаза Юйхао постепенно становилась еще более загадочной, а все его тело становилось багрово-синим, золотой цвет в нем полностью исчез. Когда сияющая богиня-бабочек Вандуна приблизилась к духовному глазу Юйхао, она сильно запылала голубовато-золотым пламенем. В тот момент, когда белый тигр преисподней приблизился к ним, две огромные фигуры уже слились в единую сущность над их головами. Тот момент, когда трепещущая дрожь котла Сяо-Сяо обрушила свою мощную ограничительную способность на белого тигра преисподней, было также моментом, когда воспламенившаяся сияющая богиня бабочек расправила свои ослепительные крылья, медленно обнимая фигуру духовного глаза. В мгновение ока фигура сияющей богини бабочек исчезла, оставив только голубовато-фиолетовый духовный глаз, который испускал блестящие лучи света. Ослепительное голубовато-золотистое пламя мгновенно вспыхнуло на теле духовного глаза, затем медленно спустилось к обнимающим фигурам Юйхао и Вандуна, окутывая их. Огромный духовный глаз казался чрезвычайно загадочным, и если посмотреть на него внимательно, казалось, что в нем сдерживается безграничный мир. Сразу после этого из него вырвался ужасающий трехцветный лазер. Призрачный луч света выстрелил по прямой, и сияние, которое, казалось, длилось вечность, покрывало все, к чему прикасался этот свет. Единственное, что осталось позади, это размытый искаженный блеск. Ранее, полностью уверенный в себе, декан Яньша уже внезапно встал, как только увидел, что Юйхау и Вандун обнимают друг друга. Его глаза наполнились неверием. В то же самое время скупой декан Цан встал рядом с ним шок в глазах ценндаудуб был не меньше чем у яньша уже ни он ни яньша уже не знали что у этих двоих есть козырь подобный этому кроме того они никогда не ожидали появления такой удивительной сцены на финале турнира первокурсников это был навык слияния против другого навыка слияния это было чрезвычайно редкое зрелище даже среди старшеклассников внешнего двора да и внутреннего двора тоже тем не менее Они в настоящее время наблюдали за трехцветным лазером, выпущенным из огромного глаза с вертикальным зрачком в огромного белого тигра преисподней. Даже очень опытный судья был поражен в этот момент. Он не знал, должен ли он прекратить столкновение между двумя атаками, поскольку обе стороны использовали навыки слияния. Тем не менее, как победитель мог быть определен, если им не позволить столкнуться друг с другом? Хотя судья не знал, что делать, это не означало, что никто не знал, что делать. В тот момент, когда две атаки собирались столкнуться, на экзаменационной арене из ниоткуда появилась белая фигура. Фигура появилась прямо между двумя навыками слияния и использовала спину, чтобы принять лапу белого тигра преисподней, в то же время блокируя сверкающий трехцветный луч светового столба». Густой белый свет взлетел прямо в небо, образуя иллюзорный, но несравненно крепкий барьер, который одновременно блокировал два навыка слияния. Внушительно выглядывающий белый тигр преисподней мгновенно рухнул, как только он достиг белого барьера, в результате чего тела Хуабини и Джулу вновь появились на земле с бледными лицами. У них даже не было сил, чтобы встать. С другой стороны, огромный духовный глаз снова появился после рассеивания сияющего трехцветного луча света. Юхао и, и Вандун все еще обнимали друг друга, но на этот раз они не упали в обморок. Вместо этого они смотрели на фигуру, которая заблокировала их золотую дорогу с невыразительным взглядом в глазах. Человек, который появился из воздуха и использовал свое тело, чтобы заблокировать два навыка слияния, не испытав никаких негативных последствий, был никем иным, как директором отдела боевых духов Академии Шрек, Ду Луном. Белый свет, исходящий из его тела, был сформирован исключительно из духовной силы, в этот момент из его тела вышли восемь духовных колец. Было два желтых, два фиолетовых и четыре черных духовных кольца. Наиболее оптимальная комбинация духовных колец. Это была могущественная духовная сила мастера духа с восьмью кольцами. Как можно нейтрализовать такое интенсивное столкновение? Дувай Лун дал на этот вопрос свой ответ, используя свое тело, чтобы одновременно блокировать обе атаки. Используя свое тело, Дэ лун мог также определить, какая атака была сильнее, и тем самым определить победителя в матче. Обе эти атаки были навыками слияния, и они были последними козырями каждой команды. Приняв обе атаки, Дэ лун несомненно, мог определить, какая атака была сильнее одним лишь взглядом. У других учителей на высокой трибуне были обычные реакции на это, но в глазах и уже Шауже, и Цяндауду мелькнуло потрясение. Тело Довой Луна стало золотистым, из-за чего он выглядел сейчас как вертикальная стоящая статуя, вырезанная из золота. Однако задняя часть его одежды была разорвана ладонью белого тигра преисподней, обнажив его крепкую спину. Кроме того, на его спине было даже пять кровавых царапин. Восьмикольцевой мастер духа действительно был ранен? Ранен группой студентов, сильнейшим из которых был трехкольцевой старейшина духа? Это было просто немыслимо. Постепенно другие учителя начали осознавать всю серьезность ситуации, и каждый из них был ошеломлен. Естественно, Джои была одной из многих учителей этой битвы. Ее глаза мгновенно потемнели, когда она наблюдала, как разворачивается эта сцена. Хотя она не могла поверить, что что-то подобное произошло. «Белый тигр преисподней действительно ранил Девой Луна». Она знала о совершенствовании Ду Луна и была полностью уверена, что Ду Лун не хотел бы терять имидж в такой ситуации. Поэтому раны на спине должны быть настоящими. Нынешнее выражение Яньша уже было крайне безобразным. Он повернулся к Цэндауду, но его встретил невинно выглядящий Цэндауду, смотрящий прямо на него. «Ты знал об этом!» Яньша уже понизил голос, но говорил с яростным тоном. Дауду горько улыбнулся. — Я выгляжу так, как будто знал об этом. Это студенты из твоего отдела боевых духов. Откуда, черт возьми, мне знать о них? Старый Янь, ты же не пытаешься отказаться от своего обещания? Яньша уже фыркнул и со вспышкой покинул высокую трибуну. Его тело снова мелькнуло на мгновение, и он окончательно исчез, после того, как все посмотрели на него. Наблюдая за уходом Яньша уже, Цэндоуду улыбался. Он не рассмеялся, но его довольный вид уже показывал, насколько он счастлив в настоящее время. «Дэкан Цань! Дэкан Янь!» Фан Юй с сомневающимся выражением лица озадаченно подошел к Цэн Дауду. Из-за того, что случилось на арене, Дэкан Цань должен был проиграть, но казалось, будто... Цэн Дауду лукаво улыбнулся. «Пошли!» «Я человек с высокими моральными стандартами, поэтому мы не можем пренебрегать своим нынешним видом, даже когда гордимся собой. Тем не менее, я должен сказать, Фан Юй, ты действительно нашел хороший саженец на этот раз. Нам придется положиться на этого парня в нашем плане». А мне все равно, что ты будешь делать». «Ты не можешь позволить этому парню стать основным учеником отдела боевых духов. Ты слышал, какое пари я заключил со старым Янем, верно?» Фан Юй прошептал. «Декан Цань, вы говорите, что мы выиграли?» Цань Даудулы Кава улыбнулся. «Разумеется! Пошли!» С этими словами он мгновенно покинул высокую трибуну, быстро исчезая из поля зрения. На экзаменационной арене золотое тело Дувы Луна уже пришло в норму. Тем не менее, сейчас он имел выражение удивления и неверия на лице. Свет вспыхнул в его глазах, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Юйхау и Вандуна, которые изо всех сил пытались вырваться из объятий друг друга. Даже он не смел верить, что это было реально. Однако, палящая боль от его спины напомнила ему, что все перед ним было настоящим. Изо всех сил Дай Хуабинь поднялся на ноги и помог Джилу встать. Взволнованная Цуньядзе уже бежала в их сторону, обильно осыпая их поздравлениями. У Юйхау и Вандуна в настоящее время были унылые выражения на лицах. Они не видели ранений Дувейлуна, но они могли понять, что проиграли по счастливым лицам своих противников. Они не смогли сказать, что сделала их золотая дорога посреди испепеляющего блеска. Но это поражение было для них действительно неясным. Хо был разочарован, так как он не смог в лоб столкнуться с атакой Хуабиня в конце. Он действительно хотел посмотреть, сможет ли он и Ван Дун, их несовместный навык слияния, победить навык их противников. Дувой Лун все же был директором по обучению в Академии Шрек. После короткого мгновения он быстро пришел в себя. На его лице появилась горькая улыбка, когда он внутренне подумал. Это действительно неловко. Ох, как неловко! Очень хорошо. Хорошо. Вы все отлично постарались. Раздался голос Дувай Луна, в результате чего обе команды успокоились и посмотрели на него. Дувой Лун уныло сказал. «Я очень удивлен, что вы смогли достичь такого уровня совершенствования, будучи первокурсниками. Более того, обе ваши команды смогли активировать навыки слияния. Я лично ощутил мощь ваших навыков слияния на себе». Пока он говорил, он холодно взглянул на не слишком отдаленного судью. «Если бы не его поступок, пришлось бы ему выставлять свою голую спину на обозрение толпе». Судья уже стыдливо опустил свою голову, не осмеливаясь встретиться взглядом с Дувой Луном. Ду, Ду Лун сказал глубоким голосом. «Сейчас я объявлю финальных чемпионов турнира на выбывание среди первокурсников. Ими стали!» После раннего он сделал паузу. Затем он внезапно поднял правую руку и указал на троицу Юйхао, громко говоря. «Ван Дуны! Сяо-сяо! И Юйхао!» Раздался грохот. Вся толпа подняла шум. Все члены команды Хуабиня были не единственными, кто не смел поверить своим собственным ушам. Даже учителя на высокой трибуне были шокированными выражениями на лицах. Из того, что они увидели, командой-победителем определенно должна была стать команда Хуабиня. Так как им удалось травмировать Луна. Сразу же появились люди, которые подумали... «Неужели директор Ду использует свое положение, чтобы отомстить за смущение, которое он испытал? Нет, это невозможно!» Два других декана тоже наблюдали за матчем ранее. Так как же директор Ду мог злоупотреблять своим положением ради собственной личной выгоды? Кроме того, Ду Вей Лун всегда был известен тем, насколько он был непредвзят. После стольких лет работы в качестве директора по обучению во внешнем дворе он никогда не совершал ошибок. Даже троица Юйхао было несколько неубежденно. Все трое посмотрели друг на друга, и Сяо Сяо, смотря на Юйхао и Вандуна, прошептала. «Ребят, мы что, победили?» Вандуна ответил неуверенно. «Директор Ду объявил чемпионов или финалистов?» Юйхао улыбнулся и произнес последнее слово. «Кажется, мы действительно победили». Когда Трио Юйхао постепенно признала тот факт, что они победили, троица Хуабиня все еще не хотела это принимать. Не обращая внимания на то, насколько слабым было ее тело, Джулу не хотела сдаваться. «Директор Ду, почему они победили? Мы те, кто должен был победить!» Дувы обернулся набернулся и посмотрел на них, равнодушно сказав. «Вы сомневаетесь в моем суждении?» Джулу немедленно остановилась, когда столкнулась с его мощной аурой. Однако неубежденный взгляд в ее глазах был очевиден для любого зрителя. Хотя Хуаби не произнес ни слова, он плотно сжал губы и уставился прямо на Дувой Луна, не собираясь сдаваться. дувой Лун силой подавил негодование в своем сердце, когда он внутренне подумал про себя. «Я уже опозорился. Теперь я еще должен объяснить, как именно я опозорился». Эти сопляки! Том 5, глава 32. Награды и основные ученики. Однако Дувейлун, естественно, обладал огромным душевным спокойствием в качестве директора по обучению внешнего двора. Почувствовав депрессию на некоторое мгновение, он быстро восстановил самообладание, и на его лице появилась несколько беспомощная улыбка. «Я должен сказать, что обе ваши команды чрезвычайно выдающиеся. Я поплатился за то, что недооценил силу ваших навыков. Я не могу винить в этом кого-то, кроме себя. Я даже не буду взымать плату за то, что позволил всем вам сегодня увидеть мою глу-голую спину». Как только он заговорил, с высокой трибуны немедленно раздался смех. Определенно нужно было признать, что Довэй был чрезвычайно харизматичным человеком. С помощью простого предложения он уже избавился от смущения. Кроме смеха над его словами, учителя сверху также внутренне хвалили его. Если бы они оказались в подобной ситуации, смогли бы они остаться такими же спокойными и собранными, как Довэй Лун. Довей Лун продолжил. Я понимаю, в сердцах каждого останутся сомнения, если я не объясню все подробно. Прежде всего, я подтверждаю свои предыдущие слова. Я не ошибся. Финальные чемпионы – Ван Дун, Сяо Сяо и Юй Хао. Они эффектно выступили, чтобы добиться окончательной победы в экзамене новичков этого года. И они полностью достойны своей позиции чемпионов. Он повторял свое предыдущее заявление, в результате чего выражения троицы Хуабиня стали еще более ужасными. Дувейлун продолжил. «Все видели, что только что произошло. Как учитель, я должен сделать все возможное, чтобы предотвратить смерть выдающихся первокурсников. Обе стороны использовали навыки слияния, поэтому даже два декана не могли определить победителя в этом поединке, полагаясь только на зрение». Таким образом, у меня не было выбора, кроме как принять обе атаки своим телом. Я понимаю, о чем вы думаете. Я был ранен белым тигром при споднии Хуабине и Джулу, поэтому они должны получить победу. Тем не менее, я спрашиваю всех вас, как у меня, мастера духа, может быть настолько слабая защита. Они использовали навык слияния, Но это было слияние между старейшиной духа и магистром духа. Если бы они действительно могли нанести, нанести мне прямой удар, даже когда я использую свою духовную силу, чтобы защитить себя, я бы уже ушел в отставку с должности директора». Гнев и недовольство в глазах Дайхуабиня постепенно исчезали, пока он слушал слова Луна. «Правильно, он являлся мастером духа с восьмью кольцами», как их умение слияния могло поранить его. Это было действительно несколько невероятно. Дуэл он продолжил. «С этим каждый должен был уже догадаться об ответе на этот вопрос. Причина, по которой Белый Тигр преисподний смог ранить меня, заключалась в том, что я принял на себя еще один навык слияния». Вандуны и Юйхао, я до сих пор не знаю название вашего навыка слияния. Как человек, который лично ощутил силу вашего навыка слияния, разве у меня нет квалификации, чтобы знать, как он называется?» Вандун тихо рассмеялся. «Учитель До, вы первый, кто испытал наш навык слияния. Это также первый раз, когда мы использовали его в реальной битве после тестирования». Лун был несколько удивлен, когда он посмотрел на него. «Для меня большая честь быть первым, кто испытал его. Тогда я могу узнать его название?» Вандун кивнул. «Конечно! Йойхао, скажи ты!» Йойхао посмотрел в сторону Дайхуабиня, затем сказал тихим голосом. «Наш навык слияния называется «Золотая дорога посреди испепеляющего блеска». Дувый лун опустил взгляд вниз, и в его глазах промелькнуло потрясение. В полу экзаменационной арены появилась 30-метровая в длину и полуметровое в глубину ущелья, которое сверкало ослепительным золотым блеском, который не могли затмить даже лучи солнечного света. Раньше учителя на верхней трибуне обращали внимание только на исход битвы, таким образом, они заметили ослепительную золотую дорогу только после того, как Юйхау упомянул об этом. Золотая дорога тянулась до того места, где и стоял Дувейлун. Дувей лун слегка кивнул. «Я должен признать, что ваш навык слияния является одним из самых необычных, которых я когда-либо видел. Э, тот факт, что вы двое смогли высвободить такую силу, благодаря своим нынешним уровням совершенствования, уже превысил диапазон моих знаний в области навыков слияния». «Я считаю, что ваш уровень совместимости определенно очень высок». С этими словами он повернулся к троице Хуабине. «Есть только одна причина, по которой ваш Белый Тигр преисподний смог ранить меня. До того, как ваша атака достигла меня, я был поражен их золотой дорогой. Только после этого прибыла ваша атака». «Эффект умения слияния – это секрет мастера». Так что это все, что я могу сказать об их атаке. Два декана тоже только что были тут, и я считаю, что они смогли определить, чей навык был сильнее, по колебаниям моей духовной силы в момент удара. Ваш белый тигр преисподней чрезвычайно силен. В такой ситуации вы, несомненно, выиграли бы, если бы смогли уклониться от их золотой дороги. Тем не менее, вы были ошеломлены после того, как вас поразило духовное умение Сяо-Сяо. Другими словами, вы не смогли бы увернуться. При таких обстоятельствах вы бы определенно проиграли, приняв их золотую дорогу в лоб. Хорошо, это все, что я могу сказать. Экзамен первокурсников завершен. Встреча первокурсников состоится завтра днем, и три лучшие команды получат свои призы, а также мы разделим вас по вашим специальностям на первый год. Если вы победили, не будьте высокомерными, если вы проиграете, не падайте духом, это необходимо, если вы хотите стать сильнее, вы являетесь самыми выдающимися учениками, которых я видел среди первокурсников этого года. Я не хочу, чтобы этот матч повлиял на ваш будущий рост. Хорошо, давайте закончим с этим». С этими словами Дувай Лун отвернулся и поспешно покинул зону экзамена. Тело Хуабиня слегка покачнулось. Он смог избежать попадания только с помощью Джулу. Упрямство и высокомерие, которые когда-то наполняли его лицо, были сметены. На их смену пришли неверие и сильное нежелание. «Я проиграл?» «Я действительно проиграл? Я проиграл двум противникам, у которых были совершенствования намного ниже моего? Да как такое возможно? Как это вообще может быть возможным?» Зрение Юйхау было чрезвычайно хорошим. Это позволило ему ясно видеть изменения в выражении лица Хуабини. В его сердце поднялось неописуемое чувство восторга, и он внезапно обнаружил, что избиение Хуабиня в его самом тщеславном состоянии казалось было очень хорошим способом получения мести. Мы выиграли! Мы чемпионы! Прозвучали слова Сяосяо -Сяо и Вандуна, после чего они схватили Юйхао и подбросили его в воздух. Три человека, одна команда. Они наконец стали чемпионами экзамена первокурсников. Но кто был истинным ядром их команды? Сяо-Сяо и Вандун прекрасно знали, кто это. Без сомнения, огромная мощь Вандуна и Сяосяо -сяо была полностью продемонстрирована во время их многочисленных матчей, привлекая внимание всех учителей. Однако, если бы не духовное обнаружение и духовный разряд Хо, а также его понимание поля битвы и его действия в жизненно важных моментах их сражений, и если бы не умение слияния Хо и Вандуна, как бы они смогли достичь своей текущей позиции. Сам Юйхао был чрезвычайно слаб, но даже магистр духа не смог бы добиться большего успеха, чем он. Несмотря на их дружбу, Ван Дун и сяо, -Сяо оба восхищались им. У Юйхао было удивительное количество таланта и усердия, но только они оба знали об этом факте. Джоуи уже покинула высокую трибуну и бежала к ним. Всегда строгая учительница в настоящее время выглядела такой же взволнованной, как и ребенок, когда она обнимала троицу Юйхао и хвалила их. Учитель, отвечающий за класс Хуабиня, также подошел к команде, чтобы утешить троицу. Однако выражение лица Хуабиня не изменилось вовсе. Время от времени он злобно смотрел на троицу Юйхао, сжав свои кулаки. «В следующий раз я не проиграю!» Результаты финального тура первокурсников очень быстро распространились по всей школе. Однако Юйхао снова решил пропустить продажу жареной рыбы. Вместо этого он отправился в безлюдное место вместе с Вандуном, Сяо-Сяо, Бэйбэем и Сяоя и поджарил для них немного рыбы. Бэйбэй -Бэй и Сяоя не ожидали, что троица Юйхао станет чемпионами. Они отказались от этой мысли, когда услышали, что в турнире на выбывание будут участвовать три старейшины духа. И все же, несмотря на все трудности, Юйхаус сумел преподнести им огромный сюрприз. «Вандун, ты все еще хочешь присоединиться к нашей Сек-Титан?» Сяоя вспомнила желание Вандуна присоединиться к Сек-Титан только после того, как закончила поглощать жареную рыбу. Вандун поспешно кивнул. «Конечно, я все еще хочу присоединиться!» Сяоя хихикнула. «Хорошо». «Видя, что вы, ребята, смогли стать чемпионами, этот мастер секты не может отказаться от своих слов. Я позволю тебе присоединиться к секте Тан, как я и обещала Сяосяо, -сяо, а ты?» «Тебе тоже интересно Сяосяо -сяо моргнула и пробормотала. «Секта Тан?» Сяоя я ответила. «Верно. Секта Тан». «Наша секта Тан не может предложить тебе много преимуществ, если ты присоединишься. Но мы ценим всех наших учеников. Наша секта Тан определенно передаст ученикам все свои секретные техники, чтобы они могли совершенствоваться». Сяо -сяо улыбнулась. «Это звучит неплохо. Я тоже присоединюсь. В любом случае, у меня нет секты, к которой я привязан. Сестра Сяо-Я, я хочу изучить технику движения, которую использовал Юйхао». Сяо Я милостливо кивнула. «Да нет проблем. Я научу вас обоих, когда мы вернемся». Несмотря на то, насколько беззаботной она казалась, сейчас она была очень счастлива. Не нужно было сомневаться в силе вандуна Большая часть того, почему команда Хос могла стать чемпионами, была обусловлена его силой. С другой стороны, талант Сяо Сяо ни в малейшей степени не уступал таланту вандуна У нее были сдвоенные боевые духи. Сяо Я никогда не ожидала, что она так легко согласится присоединиться к секте Титан. На самом деле, причина, по которой Сяо Сяо хотела присоединиться к секте Титан, была связана с Юйхао и Ван Дуном, Но Сяо Я не знала этого. Навык слияния, который использовали Юйхао и Ван Дун, просто захватил ее дух. Чем больше она оставалась с ними, тем лучше становилось ее впечатление о них. Сила и внешний вид Юйхао были намного хуже, чем у Вандуна, но его спокойствие и непоколебимая решимость были теми вещами, которых не было у Вандуна. Сяо Сяо полагала, что в будущем Юйхао определенно не будет уступать Вандуну ни в малейшей степени, и находиться в команде с ними, безусловно, будет хорошо, независимо от того, относится ли это к ее совершенствованию или к ее будущему. Хорошие товарищи были необходимостью в мире мастеров духа, и сяо уже привыкла к беззаботному и беспрепятственному способу борьбы, который даровали духовное обнаружение Юйхао. Кроме того, все трое все больше и больше координировались друг с другом. Если бы они смогли войти во внутренний двор Академии Шрек, им пришлось бы остаться вместе как минимум на 10 лет. Если они продолжат работать вместе, как сейчас, их команда будет несравненно стойкой, когда они покинут Академию Шрек. Однако, в конце концов, Сяосяо -Сяо была еще маленькой девочкой, которая думала только о своем будущем и получении компаньонов, которым она могла бы доверять. Она не слишком задумывалась о серьезности своего решения присоединиться к секте Тан. С другой стороны управления Сяоя удалось расслабленным образом завербовать еще одного члена, заключив выгодную сделку. На данный момент секта Тан стала сектой из пяти человек, что было более чем в два раза больше ее первоначальных двух. Хотя они все еще были очень молоды, секта Тан, наконец, увеличилась в размерах. Бэйбэй -бэй сказал, «Теперь, когда вы все прошли экзамен первокурсников», вы будете разделены на соответствующие класс. Система атаки и контроля является частью одного объединения, и вы трое в одной команде, так что, вероятно, вы попадете в один класс. Мне не нужно повторять это для Йойхао, но вы двое должны были слышать, что наша секта Тан славится нашими скрытыми оружиями. Однако, появление духовных инструментов постепенно привело к исчезновению скрытого оружия с исторической сцены. Это главная причина того, что наша секта Тан пришла в упадок. Таким образом, нам необходимо переработать старые знания и придумать наше новое скрытое оружие, чтобы вновь возвысить секту Тан. Но оно не может быть таким простым, как наше предыдущее скрытое оружие. Единственный способ восстановить нашу славу – это объединить скрытое оружие с духовными инструментами. Что вы двое думаете о духовных инструментах? «После того, как вы официально станете студентами первого курса, вы должны будете изучать их». Ван Дун и сяо, -Сяо посмотрели друг на друга, слегка нахмурив свои брови. Сяо, сяо ответила тихим голосом. «Поскольку у меня два боевых духа, у меня не будет достаточно времени, чтобы совершенствоваться, если мне придется исследовать и создавать духовные инструменты». «Я чувствую, что мастера духа должны сосредоточиться на совершенствовании в качестве своего основного приоритета. Исследование духовных инструментов — это то, что готовы делать только мастера духа с плохим талантом или боевыми духами, или это не так?» Вандун кивнул. «Я согласен, Сяо-Сяо. Мне не очень-то хочется учиться создавать духовные инструменты. После того, как они высказали свое мнение, они первоначально подумали, что Бэйбэй Бэй и Сяоя будут несчастны, однако они неожиданно начали смеяться. Сяоя беспомощно ответила «Неудивительно, что вы двое выдающиеся студенты отдела боевых духов. Это типичный способ мышления для студента отдела боевых духов. На самом деле вы не единственные, кто так думает». Даже бэй и -бэ, я считаем, что у вас не было бы достаточно времени, чтобы совершенствоваться, если бы вы также изучали духовные инструменты. У вас двоих не будет много времени, чтобы тщательно изучить духовные инструменты, поэтому просто делайте, как считаете нужно. Секта Тан не заставит всех идти по определенному пути совершенствования. Мне было просто интересно, заинтересован ли кто-нибудь из вас. У всех вас есть исключительный талант, так что это не будет слишком хорошо, если вы будете отвлекаться». Однако в этот момент Юйхао внезапно открыл рот. «Мастер Сяоя, я хочу изучать духовные инструменты». Глаза Сяоя загорелись. «Юйхао, ты уверен?» «Духовные инструменты имеют свои уникальные захватывающие аспекты». Так как они смогли заменить скрытое оружие нашей секты Тан и стать самым ценным оружием в мире, они определенно не могут быть слабыми. Я хочу попробовать их. Если у меня нет таланта к ним, тогда не берите в голову. Но если у меня есть талант к ним, я хочу узнать о них как можно больше. Хорошо, хорошо!» я была вне себя от радости. «Духовные инструменты действительно подходят тебе. У тебя есть боевой дух духовного атрибута, что делает тебя неспособным атаковать своих противников в данный момент. Если бы у тебя был духовный инструмент, твоя боевая мощь возросла бы в геометрической прогрессии. Кроме того, сила твоих духовных инструментов будет возрастать по мере того, как ты будешь лучше понимать их». Бэйбэй -бэй напомнил ему. «Младший брат...» ты должен хорошо распределять свое время. У твоего боевого духа большой потенциал, поэтому ты не можешь тратить слишком много времени на свои духовные инструменты. В конце концов, и духовная сила, и духовные кольца являются основой мастера духа. Некоторым более сильным духовным мастерам даже требуется духовная сила для активации. «Да, старший брат», – поспешно ответил Юйхао, – «у него уже были свои планы». После того, как он стал свидетелем доминирующей мощи стационарного духовного инструмента, его интерес к духовным инструментам возрос. Он знал, что цель его мести была чрезвычайно сильной, поэтому ему нужно было использовать все свои силы, которые он мог приложить. Как он мог знать, насколько сильны духовные инструменты, не изучив их сначала? В данный момент он этого не знал, но его образ мышления будет подтвержден в не столь отдаленном будущем. Изучение духовных инструментов открыло бы для него огромную дверь. Сяу я размышляла, теперь, когда я думаю об этом, ты не сможешь поступить в отдел инструментальных духов, даже если захочешь. Ах, есть много призов, которые приходят вместе с победой в экзамене первокурсников, но нет недостатков в проблемах. Юйхао, ты должен продолжать совершенствоваться должным образом, раз ты не сможешь попасть в отдел инструментальных духов. Юйхао был на некоторое время даже ошеломлен. «Учитель Сяоя, почему я не смогу попасть в отдел инструментальных духов?» Сяоя ответила. «Ты знаешь, какие награды дают призерам экзамена первокурсников?» Когда они услышали слово «награды», у Юйхао, Вандуна и Сяо-Сяо загорелись глаза. Они не могли скрыть свое любопытство, в основном потому, что еще были слишком юными. Академия Шрек была Академией мастеров духа номер один в мире, и им удалось стать чемпионами на экзамене новичков. Разве может их вознаграждение быть плохим? Ван Дун нетерпеливо спросил: Учитель Сяоя, а что за награды нам дадут? Он уже начал называть Сяоя учителем, как и Юй Хао, несмотря на то, что присоединился к сек Титан только что. Сяоя ответила: Между наградами каждого года есть небольшие различия, но в целом они будут одинаковыми. Проще говоря, награды определяются исходя из качества всей партии первокурсников. Я не знаю о прошлых годах, но я никогда не видела старейшин духа в группе первокурсников за те несколько лет, что я была в Академии Шрек. Вы первая партия первокурсников, среди которых старейшины духа, из тех, что я видела. Поэтому я считаю, что вы получите очень хорошие награды. «Я не знаю о других наградах, которые вы получите, но всегда есть особая награда, которую получают чемпионы экзамена первокурсников, и это возможность стать основным учеником». «Основным учеником?» Это был первый раз, когда они услышали об этом термине. Учитель Джоуи упоминала об этом в прошлом. я кивнула. Вы чемпионы экзамена первокурсников, поэтому у вас не возникнет никаких проблем стать основными учениками отдела боевых духов. Однако, как только вы становитесь основным учеником отдела боевых духов, академия начинает предоставлять вам еще больше ресурсов для того, чтобы вы усердно продолжали свое обучение и стали еще более сильным мастером духа. Из-за этого отдел боевых духов, естественно, не позволит вам войти в отдел инструментальных духов. В конце концов, отдел боевых духов всегда играл ведущую роль в нашей академии. Только тогда Юйхао и остальные поняли, что имел в виду Бэйбэй. Юйхао не мог не чувствовать радости, когда вспомнил, чем основные ученики питались каждый день. Когда Бэйбэй -Бэй посмотрел на Юйхао, в его глазах мелькнул след беспокойства. Тем не менее, он не сказал это вслух. Вместо этого он подумал про себя. «Надеюсь, что я просто беспокоюсь по пустякам». Это было еще одно яркое и прекрасное утро, в то время как воздух в Академии Шрек был чистым и чрезвычайно влажным из-за присутствия озера Бога-Моря. Все ученики, которые сдали экзамен первокурсников, собрались на площади Шрек, ожидая, когда их распределят по новым классам. Директор отдела боевых духов Довеллон Ду быстро подошел к площади Шрек вместе с десятью другими учителями. Иха узнал только двух учителей, которые следовали за ним. Одной из них, естественно, была учитель их предыдущего класса, Джоуи, а другим – учитель Ван Янь. У него были только расплывчатые знания о других учителях. Ду Вей Лун держал в руках шапку и с улыбкой смотрел на небольшую группу студентов. «Я уверен, что все уже знают, но турнир на выбывание среди первокурсников уже завершен». Лучшие три места также были определены, поэтому я официально объявлю три лучшие команды и раздам их призы. Третье место на экзамене первокурсников заняла команда Хуан Чутяна. Члены команды Хуан Чутян, Лан Сусу и Лан Лаолу. Пожалуйста, сделайте шаг вперед. Правильно, команда Хуан -Чу -Тяня, которую команда Хора победила, заняла третье место на экзамене первокурсников. Они проиграли команде Дайхуабиня во время полуфинала, но они смогли занять третье место, обыграв команду Джоу Сиченя. Это команда с бумерангом. На самом деле им очень повезло. Во время матча с командой Джоу Сичене сестры Лань восстановили способность использовать свой навык слияния, что позволило им победить противников. В противном случае они не смогли бы победить, основываясь только на своей индивидуальной силе. Трое подошли к Ду Луну с Хуанчу тянем спереди. Их молодые лица слегка покраснели от волнения. Получение третьего места на экзамене первокурсников далеко превзошло их ожидания. Студенты первого курса сразу же разразились бурными аплодисментами. После отборочного турнира в первом году осталось только около 300 учеников. Это было третье число учеников, присутствовавших в начале года. Второе место заняла команда Дайхуабиня. Члены команды Дайхуабинь, Джулу и Цуядзе. Шаг вперед! Аплодисменты прозвучали еще раз, но команда Хуабини не имела следов возбуждения на лицах, когда они вышли вперед. Это было особенно так для Хуабини. Выражение его лица было мрачным, а голова слегка опущена, как будто у него на уме было что-то еще. Его глаза бы же были даже несколько налиты кровью. Немного помолчав, Довой Лун чуть более громким голосом продолжил. «Теперь все могут с энтузиазмом поболеть за первое место чемпионов экзамена первокурсников. Это команда Ван Дуна!» «Члены команды – Ван Дун, Сяо и Юй Хао. Толпа немедленно разразилась восторженными возгласами, но троица Юй Хао была несколько ошеломлена, когда они услышали объявление Дувайлуна. Согласно названию, которое класс номер один передал Академии, их команду следовало называть командой Юйхао, поскольку Юйхао был лидером их команды. Тем не менее... Троица не смела медлить под аплодисментами и поздравлениями от многих студентов первого года. Они поспешно шагнули вперед, но Вандун и сяу, сяу сразу замедлили шаги, позволяя Юйхао выйти вперед. Улыбка появилась в глазах Луна, когда он увидел, что они трое вышли вперед, после чего он указал им, чтобы они встали посредине. Юйхао был рядом с Хуабинем, но сам Хуабинь на самом деле смотрел на Вандуна. Он явно не думал, что его поражение имело какое-либо отношение к Юй Хао. Лун сказал. Хорошо, теперь я объявлю призы для трех лучших команд экзамена первокурсников. Во-первых, каждый из членов трех лучших команд получит приз от самой академии. Все смогут обратиться за помощью в академию, чтобы получить духовное кольцо, которое он или она сможет выдержать, когда придет время. Кроме того, это будет духовное кольцо, которое наиболее подходит для них». Когда он закончил говорить, ученики первого класса сразу же удивленно вздохнули. «Эта награда была эквивалентна обещанию от Академии, что их следующее духовное кольцо определенно будет оптимальным для них. Например... Если Юхаус сможет выдержать поглощение 700-летнего духовного кольца, то Академия найдет для него подходящее 700-летнее духовное кольцо, и это относится к каждому члену трех лучших команд. Этот приз был чрезвычайно ценным. В свете исключительных результатов команды Ван Дуна и их побед без поражений на протяжении всего турнира, Академия также решила наградить их чем-то особенным. Однако, эта награда будет сохранена Академией в секрете. Когда распределение по классам будет завершено, вы втроем можете последовать за мной, чтобы получить ее. Специальная награда в дополнение к тому, что они уже получили, это действительно продемонстрировало разницу между командой-чемпионом и командами, занявшими второе и третье места. Трио Юйхао сразу стало возбужденным, даже неловкость, которую они чувствовали из-за того, что Дуэй Лун называл их командой вандуна значительно уменьшилась. Никто не возражал против того, чтобы команда Юйхао получила дополнительную награду, поскольку в течение всего турнира им удавалось побеждать команды, возглавляемые учениками уровня старейшин духа Нин Тян, Хуан Юэ и Дай Три великих старейшины духа среди первокурсников – Все проиграли их команде. Это была не просто удача. Не просто удача, что они стали чемпионами. Для них получить больше наград определенно было бы в пределах разумного. лун сказал. «Хорошо. Вы все можете вернуться на свои места». Юйхау и остальные восемь учеников вернулись на свои первоначальные позиции. Затем лун сказал качество учащихся этого года превышает качество предыдущих лет, поэтому я надеюсь, что вы все сможете продолжить усердно работать. Небеса вознаграждают усердие, поэтому я надеюсь, что вы все сможете плавно пройти обучение в академии и даже достичь отличных результатов к выпуску. Теперь, «Увидев, что в этом году на экзамене для первокурсников появилось несколько выдающихся учеников, академия решила сделать несколько первокурсников основными учениками. Теперь я сообщу имена студентов, которых повысили». Площадь Шрек сразу затихла. В конце концов, основных учеников выбирали не только из трех лучших команд – Дувейлун не сказал этого прямо, но кто не знал, что основные ученики получат большое количество ресурсов от Академии? Эта проблема касалась каждого присутствующего студента, поэтому они все внимательно слушали, опасаясь, что пропустят момент, когда назовут их имя. Дувейлун открыл папку, которую принес с собой, затем начал читать имена студентов, которых повысили до основных учеников. В соответствии с успеваемостью студентов во время экзамена первокурсников Академия решила выбрать следующих учеников в качестве основных учеников Ван Дун, Джулу, Лань Сусу, Лань Лаолу, В тот момент, когда Дувай Лун упомянул основных учеников, Хоюйхао, Ван Дун и Сяо Сяо одновременно подумали про себя: информация учителя Сяо Я была на самом деле верной. Когда Дувай Лун нас в самом начале назвал имена Ван Дун и Сяо, они явно взволновались. Однако за этим последовало удивление, когда они поняли, что Дувай Лун не назвал имя Хо. Вместо этого следующим он назвал Дайху Как это было возможно? Юйхао был их лидером. Они все еще держали в своих сердцах след надежды, пока лун продолжал зачитывать свой список, но имя Юйхау так и не было объявлено. Юйхау тоже был удивлен. В этот момент он почувствовал, как будто что-то вырвалось из его сердца, и его лицо сразу побледнело. С тех пор, как он поступил в Академию Шрек, он совершенствовался изо всех сил и неустанно работал над собой – Когда остальные отдыхали, он совершенствовался. Когда другие расслаблялись, он все еще совершенствовался. Когда начался экзамен первокурсников, он приложил все усилия к совместной работе со своими товарищами по команде, что позволило ему получить высшую форму славы, которую могли получить первокурсники. Но почему? Почему я не был выбран в качестве основного ученика? Почему? На первый взгляд выражение Хою и Хауни изменилось, однако в его сердце была темная сторона, которой не было бы у обычных детей. Темная сторона, которая постепенно накапливалась в его детстве, почти взорвалась, когда он увидел Хуабини, но он силой подавил ее. Однако прямо сейчас он снова почувствовал, что собирается потерять контроль над собой. «Почему? Почему они должны были поступить так со мной?» Наконец, он понял, почему Дэ Лун во время своей речи назвал их команду командой вандуна вместо команды Юйхао. С самого начала это делалось преднамеренно. Ван Дун и Сяо Сяо, естественно, чувствовали, как странно ведет себя Юйхао. Ван Дун поспешно схватил Юйхао за руку, опасаясь, что он будет действовать опрометчиво. Однако он не знал, что сказать в данный момент. И он и Сяо-Сяо стали основными учениками, а Юйхао просто нет. Как он мог себя чувствовать в таком положении, кроме как не волноваться? В этот момент Дувайлун продолжил. «Однако, несмотря на то, что некоторым студентам в настоящее время не хватает их таланта и способностей, они все равно продемонстрировали исключительно хорошие результаты во время экзамена первокурсников». Таким образом, Академия решила временно позволить им пользоваться преимуществами основного ученика до окончания учебного года. Если им удастся пройти экзамен по переходу на второй курс в следующем году, то Академия рассмотрит вопрос о том, чтобы сделать их официальными основными учениками. Этими студентами являются Хо Юйхао, Цу Ядзе, Хуан Лун «И наньмен юнер! На этом объявление закончено!» Взгляд Юйхао был несколько пустым, но гнев в его сердце постепенно отступал. «Все верно. Моих способностей все еще недостаточно. Из всех людей, которые были выбраны в качестве основных учеников, я единственный, кто все еще не достиг двадцатого ранга». В его глазах мелькнуло болезненное выражение. Опустив голову, Юйхао погрузил свою печаль глубоко в своем сердце. «Если бы не тот факт, что я смог активировать навык слияния с Вандуном, возможно, я бы даже не получил временное положение основного ученика. Но кого я могу винить? Я могу винить только тот факт, что я еще недостаточно силен, и тот факт, что мое первое духовное кольцо в чужих глазах является всего лишь десятилетним духовным кольцом». Самоуничтожительная улыбка появилась на губах Хо. Но, когда он поднял голову назад, его улыбка исчезла, и в глазах появились следы холода. «Юйхао, ты в порядке?» – прошептал Ван Дун. Юйхао мягко покачал головой и заставил себя улыбнуться. «Я в порядке. У меня просто нет квалификации, чтобы стать основным учеником. В конце концов, я всего лишь мастер духа семнадцатого ранга». Ван Дун поспешно ответил. «Нет, это не так. Они не знают, насколько ты важен». Сяосяо кивнула в знак согласия. Улыбка Хо стала чуть более естественной. «Я действительно в порядке. Разве директор Дуни сказал, что я все еще смогу наслаждаться преимуществами основных учеников? Разве нет? Это уже очень хорошая награда. Я буду продолжать усердно работать. Кто знает, возможно, я смогу официально стать основным учеником, когда придет время экзамена для перехода на следующий курс». Ван -дун тихо вздохнул, опустив руку Хо. Он был вместе с Хо в течение долгого времени, и они были компаньонами, которые разделяли навык слияния. К настоящему времени он до некоторой степени понимал личность Юйхао. Юйхао имел спокойную внешность и мягкий темперамент на поверхности, но на самом деле он был очень, очень сильным человеком. Когда он услышал о происхождении Юйхао, Ван Дун постепенно начал понимать упрямство и несгибаемую волю, которую Юйхао похоронил глубоко в своем сердце. Однако, никто другой не сможет ему помочь. Если бы он хотел пересечь этот порог в своем сердце, ему пришлось бы полагаться только на самого себя. После этого началось распределение по классам. Первый год был разделен на четыре класса класс номер один, в котором были мастера духа системы атаки и контроля, класс номер два, в котором были мастера духа системы защиты и ловкости, и класс номер три, в котором были мастера духа системы поддержки, и, конечно же, класс номер четыре, который включал в себя систему питания, лечения и другие уникальные типы мастеров боевых духов и мастеров инструментальных духов. Без сомнения, самым сильным классом, естественно, был класс номер один. Хо Юй Хао, Ван Дун и Сяо Сяо были включены в этот класс. В классе номер два, несомненно, сильнейшими учениками был специалист по защите Хуан Юэ. его каучук действительно выделялся как уникальный защитный боевой дух. Класс номер 3 был классом системы поддержки, но он состоял не только из мастеров духа системы поддержки. Вместо этого он был предназначен для мастеров духа как боевых, так и инструментальных духов, которые могли непосредственно помогать своим товарищам по команде во время битвы. Примером может служить Нинтян, у которой была застеклянная пагода семи сокровищ. Что касается класса номер 4, то он состоял из разнообразных мастеров духа. Для сравнения У них не было никакой боевой мощи. Вместо этого у них были уникальные способности, которые вписывались в определенные специальные области. Из них самыми важными мастерами духа в классе номер 4 являлись мастера духа системы питания и лечения. Почти весь год группы будут разделены таким образом. И с каждым повышением класса число учеников в каждой группе будет снижаться. Уровень отчислений в Академии Шрек всегда был чрезвычайно высоким. Число студентов, которые смогли успешно закончить внешний двор каждый год, не превышало 50. Другими словами, если бы 20% из нынешних 300 учеников с чем-то смогли закончить обучение, это было бы чрезвычайно очень хорошим результатом. Когда все были распределены по своим классам, учителя, отвечающие за каждый класс, представились. Естественно, хорошей новостью для Юхао было то, что Джоуи, была одним из учителей, отвечающих за класс номер один. В каждом классе было по два учителя, и вторым учителем, отвечающим за класс Хо, был Ван Ян, который высоко ценил его. Ван Ян, который первоначально должен был преподавать в старших классах, на самом деле решил перейти к первокурсникам класса номер один и преподавать вместе с Джоуи ради Юй хао но даже Джоуи не знала этого. «Хорошо, следуйте за своими новыми учителями и возвращайтесь в учебные здания. Ван Дун, вы трое следуйте за мной и получите свою награду», — объявил директор Дувейлун. Юй казалось, вернулся в нормальное состояние. По крайней мере, никто не сможет определить, что его эмоции были затронуты, только по его внешнему виду. Эти трое последовали за Дувой Луном к учительским кабинетам, которые располагались за учебными зданиями последнего года обучения. Кабинет Дувой Луна был расположен на верхнем этаже, и его кабинет был намного больше, чем кабинет Джоуи. Хотя у него не было никаких причудливых украшений, внутри было четыре книжных шкафа, которые были заполнены большим количеством книг. Дувой Лун улыбнулся и указал на диван. Проходите, присаживайтесь. Юйхао, не позволяя этому обременять себя. Ты также видел, что ты не один такой, было еще несколько студентов из первых трех команд, которые не смогли стать основными учениками. Ты выступил очень хорошо, особенно учитывая тот факт, что ты смог помочь Вандуну активировать навык слияния. Тем не менее, твои индивидуальные способности все еще нуждаются в улучшении. Когда тебе нужно будет получить свое второе духовное кольцо, ты можешь обратиться за помощью к академии, чтобы получить оптимальное духовное кольцо. Если тебе также удастся добиться исключительно хороших результатов во время твоего экзамена по переходу на второй курс, академия рассмотрит возможность официального принятия тебя в качестве основного ученика. Вандун начал. «Директор Ду, все не так, как вы сказали. Не Юйхао помогал мне, а наоборот!» В этот момент его внезапно остановил Ду Вей лун подняв руку. По мнению Ду Вей луна это было просто проявление дружбы между двумя маленькими детишками. Юйхао также потянул Вендуна за рукав, а затем с уважением ответил Ду Вей Луну «Директор Ду, я определенно буду усердно работать. Спасибо за вашу работу». На этом глава 31 и 32 закончились. Да, к сожалению, я тоже очень сильно расстроен, что я надеялся увидеть, какие призы получат главные герои, но, к сожалению, это будет похоже в следующей главе. Поэтому обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить этот шедевральный момент, а также момент улучшения Хо. До встречи всех в видео.